А все-таки улица провалилась, как нос сифилитика. Река, сладострастие, растекшееся в слюни, отбросив белье до последнего листика, Сады похабно развалились в июне. Я вышел на площадь, выжженный квартал, Надел на голову, как рыжий парик. Людям страшно, у меня изо рта Шевелит ногами непрожеванный крик. Но меня не осудят, но меня не облают, как пророку цветами устелят мне след все эти провалившиеся носами знают я ваш поэт как трактир мне страшен ваш страшный суд меня одного сквозь горящее здание проститутки как святыню на руках понесут и покажут Богу в свое оправдание. И Бог заплачет над моею книжкой, не слова судороги, слипшиеся комом, и побежит по небу с моими стихами под мышкой и будет задыхаясь. Читать их своим знакомым. 1914 год.